«Подземелье». Чуть слышный скрежет. С таким звуком из ножен выходит меч. Рафаэль медленно поднял руку. По всей длине заходили шарообразные мускулы и с бешеным ревом вернулся вперед. Резкий удар. Враг даже не успел ничего сообразить. Распаханный надвое карлик повалился на земь, роняя шипастую дубинку. Рафаэль удовлетворенно склавился, вытирая клинок о штанину. «Четвертый!» — пискнули с плеча. «Это уже четвертый сегодня!» «Да, неплохо потрудились!» — согласился Рафаэль, деловито обшаривая карманы гоблина. «Не вот, если б только у него еще и деньжата нашлись!» Крошечный Пикси залился звенящим смехом, болтая ногами. Но у гоблинов денег не бывает никогда. Всякому известно, что эти зеленокожие карлики используют только натуральный обмен, а золото не знают и не ценят, разве что в качестве удобного металла для украшений. — Да знаю я, знаю, — проворчал Рафаэль. — Только в кошельке у меня пусто, и в брюхе тоже. Ты уверен, что тут есть сокровище? «Ладно, посмотрим». Рафаэль выудил из кармана гоблина заплесневелый уголовку сыра, понюхал и брезгливо сморщился «Нет, он пока еще не настолько голоден, и сухарями обойдется. Постепенно становится все темнее, подземелье уходит все глубже, света от гонелушек уже не достает, даже собственных рук уже не видно». Из в мешка появился смоляной факел. Рафаэль чиркнул огнивым окремень, дождался, пока огонь разгорится как следует, и поднял источник света повыше. Впрочем, от этого ничего особо не изменилось. Все та же грязная пещера с мутными потеками по стенам, все те же грибы и лишайники, тоскливо ютящиеся по углам. В центре полуразрушенный колодец с гнилой бодьей, им никто не пользовался уже многие годы. Когда-то это подземелье было шахтой золотоносного рудника. Потом золото вроде бы иссякло. Во всяком случае, именно так было объявлено 25 лет назад, когда прекратились все работы. Однако ходят упорные слухи, что далеко внизу, в невероятной глубине, золото по-прежнему предостаточно. Только вот добраться до него – Еще никто не добирался. буравя землю шахтеры что-то выкопали или кого-то. Однако на самое дно Рафаэль спускаться и не собирался. Даже самые безрассудные авантюристы все же любят жить. Его путь лежит на третий уровень. Если верите этому крылатому коротышке на плече, там есть чем поживиться. Гоблины заняли только два верхних уровня. Причем относительно недавно. Эти коротышки, прирожденные мусорщики, трусливые, слабые, но очень хитрые и живучие. Словно двуногие крысы, рыскают по закоулкам, подбирают все, что плохо лежит. Поодиночке никогда не нападают, исключительно в стае. Именно поэтому их следует истреблять, едва заметив. Если кто-нибудь сбежит, то очень скоро вернется. Только уже не один. В стырах еще видны следы выработок. Близкая поверхность и жила была довольно бедной, но, спускаясь в недра, все богатело и богатело. Шахта послушно следовала за ней, извивалась земляным червем, буравила глубочайшие туннели. Рудоковы выцеживали золото до последней крупинки. Рафаэля передернула. По пещерам гуляет леденящий ветер, вентиляцию в свое время сделали на совесть. Пламя факела колеблется, дрожит, в любую секунду угрожая погаснуть. Хотя беспокоиться об этом не стоит. Дерево пропитано особым горючим составом. Прекрасно будет гореть, даже в проливной дождь. Впереди пропасть, точнее колодец, ведущий на следующий уровень. В былые времена тут был лифт металлическая клетка спускающая и поднимающая людей кажется хозяева шахты приспособили для работы троллей но теперь конечно никакого лифта нет и в помине да и спускать его больше некому зато остался запасной вариант узенькая лестница бесчисленное множество бронзовых скоб уходящих в беспросветную мглу рафаэль подошел к самому краю Наклонился и поводил факелом. Нет, дна не видно. Только отчетливо тянет теплым воздухом. Здесь чем глубже, тем жарче. Говорят, на шестом уровне печет сильнее, чем в черной пустыне. Хотя Рафаэль там пока что не бывал. Скобы держатся прочно, надежно. Четверть века прошло, а до сих пор как новенькие. Хотя Рафаэль все равно каждый раз замедляет движение опуская ногу. Вдруг да именно это проявит коварство. Оступишься в этом бездонном колодце, никакой лекарь не спасет. Снизу послышался негромкий звон. Рафаэль опустил глаза и вяло ругнулся. Очередной гоблин. Лезет вверх по скобам. И надо же ему было оказаться здесь, именно сейчас. Вися на ответственной стене, И мечом особо не помашешь, да и луком не сподручно. Единственная надежда — спуститься как можно быстрее и уже на твердой земле достать гоблина стрелой. Но он тоже уже заметил Рафаэля, а как перебирает лапчанками. Этим коротышкам как раз сподручно по каменным кишкам ползать. С малых лет приучаются. Гоблин спрыгнул на пол и мгновенно задал стрякача. По тоннелю разносятся истошные вопли. Проклятый карлек созывает своих. Надо побыстрее спуститься, Иначе пришпилят к стене, как жука. Вжик! Совсем рядом возилась стрела. Рафаэль почувствовал на спине холодок. Самую чуточку бы влево. Вжик! На этот раз попали в вещь мешок. Хорошо не насквозь. Последние скобы Рафаэль уже буквально пролетел, перебирая руками и ногами так, что едва не задорал кожу на ладонях. Факел приторочен за плечом на специальной петле. Свет колеблется, по стенам бегают причудливые тени. Но вот под ногами твердая земля, точнее каменный пол пещеры. Рафаэль спрыгнул и тут же отскочил вправо, уходя от метка брошенной дубинки. Гоблинов собралось аж полдюжины. голдят бронятся, глазенками злобно зыркают. Каждый с дубинкой, у двоих еще и костерные луки, а еще у одного длинный посох с бараньим черепом. Шаман! Это Рафаэлю особенно не понравилось. Гоблинские шаманы, твари подлые, от них и добрый меч не всегда спасают. Как шарахнет молнией! «Так здравствуй, родная матушка!» Старый сморченный гоблин злобно забормотал потрясая посохом. Взгляд Рафаэля устремился на баранью черепушку. Главное — уловить точный момент. «Сейчас!» росла фигура сделала резкий кувырок. Голубовато-белая молния ударила в каком-то дюйме. Волосы встали дыбом. В кожу словно бы вонзилось тысяча крохотных игл но, окажись, Рафаэль под прямым попаданием, валялся бы уже обоглянной тушкой. В следующий миг в старикашку врезался тяжеленный кулак. Крохотный шаман взвизгнул и отлетел назад, теряя зубы. Рафаэль со свистом вынес из ножен меч, разрубая на излете прыгнувшего гоблина. Ведро ударила дубинка, но секунда спустя ее хозяин брякнулся наземь с разрубленной головой. Меч так и завьюжил, настигая одну смутную тень за другой.